И, господь-свидетель, он неплохо разбирался в том, о чем писал. Спору нет. Первый взгляд обернулся обманом. Зато второй безошибочно определил, что мерцающий в полумраке цветок — не что иное, как платиновая брошь. Вещица изящная и массивная одновременно. Кровавые брызги были россыпью мельчайших рубинов а прозрачная гроздь состояла из четырех крупных бриллиантов. Такая штучка тянула тысяч на сорок, если не пятьдесят. При этом вещь не была эксклюзивной. Такую же брошку Боб видел в каталоге дома, а значит, десяток, другой, как две капли похожих, разбрелись по миру, а может быть, еще поджидали счастливых обладательниц в сейфах преуспевающих ювелиров. Позже Боб Элиот рассудил, что эта мимолетная мысль осенила его не случайно. Сначала он просто зафиксировал ее, а вывод сделал потом. Вывод же был таков. Продать брошь будет легко, в любое время, в любой точке земного шара, даже если владелица сейчас заявит о пропаже. Впрочем, справедливости ради следует заметить, что поначалу ни о чем таком он не помышлял. «Более того, небрежно подбрасывая брошь на ладони, Боб направился к лифту, намереваясь передать драгоценность дежурному портье. И никак иначе. Но, оказавшись в холле, неожиданно для себя воровато сунул лоходку в карман. Обращаться к портье ему расхотелось. Категорически. Некоторое время он провел в полупустом баре отеля. Именно там... После нескольких порций бурбона Роберт Эллиот принял окончательное решение. Оно не изменилось даже вечером, когда в кулуарах разнесся слух о несчастье постигшим известную теннисистку Гертруду Мосс. События разворачивались на фоне турнира Роланд Горос. Заносчивая немка лишилась дорогой платиновой броши. Заявить с уверенностью, что драгоценность похитили, она не решилась. И все успокоились. Спустя год Роберт Эллиот благополучно продал брошь Тихому, услужливому ювелиру в Сент-Морице. В витрине магазина оказалось немало похожих безделушек. Все они похоже, не раз меняли хозяев. Боб Эллиот рассудил, что лишних вопросов здесь не задают. Так и оказалось. Простившись любезным ювелиром, он не без облегчения вдохнул хрустальный альпийский воздух и отправился по делам. Сливки общества собрали Сент-Морице на зимний турнир по полу, а работы для светских хроникюров хватало. «Финита ля комедия», — подумал Боб напоследок. И ошибся. 2 апреля 2002 года. 11 часов 15 минут. Мне это не нравится. Определенно не нравится». До старта остаются считанные дни, а все, я подчеркиваю, все руководство службы безопасности вдруг решило прокатиться в Париж. Немыслимо. Энтони Джулиан выразительно закатил глаза. Стивена Мура это не смутило. Нисколько. Скорее развеселило. Ты с утра настроен на благородный гнев, Тони. Снилось что-нибудь в духе античной трагедии? «Скорее трагикомедии. И почему снилось? Все происходит наяву». «С этим я не соглашусь». «С чем именно?» «С трагикомедией. Ты подвываешь, закатываешь глаза, к тому же доводишь все до абсурда». «Нет, Тони, это трагедия. Классическая, античная трагедия, хоть убей». «Не испытывай мое терпение, Стив. Давай по порядку. Несчитанные дни». А целая неделя плюс один день — не все руководство, а два человека. Не прокатиться, а съездить на один день — это формальное преувеличение. Теперь по существу. Не надо по существу. Кати свой Париж, если это необходимо, и возьми мой самолет, выйдет быстрее. Ес, yes, сэр. А в Париже шел дождь. После лондонской солнечной, совершенно весенней погоды это было неожиданно и настраивало на минорный лад. Город был мокрым и оттого грустным.